Даосского философа Джоан Цзи, четвертый век до нашей эры, говорится. «На крайнем севере находится пучина океан, в нем водится рыба, имя ей кит. Водится там и птица, имя ей пен. Спина у нее точно гора Тайшань, распростертые крылья, словно нависшие тучи. Оттолкнувшись от волн и покачивая крыльями, она взвивается в высоту на девяносто тысяч ли, а затем устремляется на юг. — И куда она стремится? — усмехнулась перепелка. — Я подпрыгну, взлечу, а через несколько жений — один жень, около двух с половиной метров — опущусь. Порхать между кустами полыни — вот предел полета. «А куда она стремится?» — на эту притчу и намекает Джугалян. Вот, к примеру, заболел человек. Сперва он пьет только рисовые отвары, целебные настои, а когда деятельность внутренних органов налаживается и тело крепнет, больной начинает есть мясо, которое придает ему силы, и пьет крепкие снадобья для полного исцеления. Болезнь проходит, и человек снова здоров. Но, предположим, больной не хочет ждать, пока восстановятся его жизненные силы, и, желая добиться скорейшего выздоровления, начинает преждевременно пить крепкие настои. Тогда ему становится все хуже и хуже. Мой господин после поражения в Жунане Нашёл приют у своего родича любубяо. У него оставалось тогда едва ли тысяча воинов, а из военачальников только гуанЮй, Джанан Фэй да Джан Юнь. Любей был все равно что больной. Он избрал своим временным убежищем Синье, небольшой уездный городок затерявшийся среди гор с небольшим населением и скудными запасами провианта. Может ли в таком городишке обороняться настоящий полководец? Но даже при нехватке войск и оружия, при непрочности городских стен, при недостатке провианта мы все же сожгли лагерь врага в Буване и с помощью вот реки Байхэ обратили в бегство войска Цао Цаожене и Сяхоудуне. Вряд ли Гуаньчжун и Юэйи смогли бы добиться большего. Что же до Лю Цзуна, то к этому Лю Бэй не имеет никакого отношения. Пусть бы даже он знал, что Лю Цзун собирается сдаться Цао Цао, разве согласился бы он захватить земли человека, носящего ту же фамилию, что он сам? Вот где великая гуманность, вот где великая справедливость». Вспомните, как несколько сот тысяч человек, жаждущих справедливости, вместе со стариками и малолетними детьми, последовали за любеем когда он вынужден был бежать из Синье. Он не покинул свой народ, хотя из-за этого ему приходилось делать всего лишь по 10 ли в день. Он и не подумал укрыться за стенами Дзян Лина, а предпочел делить с народом все тяготы и лишения. Интересно, что малому не устоять против большого, что победа и поражение — обычное дело для воина. Подлинное искусство управления государством, прочность и безопасность династии зависят от главного советника. И сотни человек, которые умеют судить, дорядить так искусно, что, кажется, никому с ними не сравнится едва ли найдется один — способный, когда придет время, действовать, сообразуясь с обстоятельствами. Вот эти-то люди и служат посмешищем для Поднебесной. Джан-Джао нечего было возразить, и он молчал. Тогда заговорил Юйфань. «А что вы скажете на то, что Цао-Цао со своими полчищами стремительно как дракон надвигается на нас?» собираясь проглотить дзянься. Конечно, после того, как Цао Цао присоединил к своей армии все войска Юань Шао и Лю Бяо, у него появилось несметное число воинов, но это не значит,